Глава восьмая. Я решил, что лучше писать на микробском, что и сделал. Вернулся к началу и переписал свою историю на микробском, а потом тщательно перевел ее на английский. В таком виде вы ее и читаете. Это очень хороший перевод. Навряд ли многим удалось бы сделать его лучше. Но все же по сравнению с оригиналом блестящим и точным. Он как светлячок рядом с молнией. Среди авторов микробов я считаю с первоклассным стилистом. и мог бы стать первоклассным стилистом и в английском, если бы очень захотел. А знаменитостью я стал вот каким образом. Когда я появился на Блицовском, я был беден и одинок. Никто не искал общества иностранца. За небольшую плату я поселился в бедной семье. Примечание. Их фамилия произносится Тейлор, но пишется иначе. Примечание автора. И они по доброте душевной помогли мне взять на прокат шарманку и мартышку в кредит с процентами. Я очень прилежно трудился дни напролет, но ночами учил местный язык. Моими учителями были дети, они никогда не спали, потому что здесь не бывает ночи. Мне пришлось отвести для сна условные часы. Сначала я зарабатывал какие-то жалкие медики, но вскоре мне пришла в голову прекрасная идея. Я начал петь по-английски. Нельзя сказать, что я пел хорошо, и меня обходили стороной. Но только первое время, а потом микробы заметили, что я пою на языке, которого никто не знает, и проявили ко мне интерес. Я пел «Сали с нашей улицы», «Со мной не хитри меня не проведешь» и другие песенки. Микробы ходили за мной толпами, слушали и не могли наслушаться. Я процветал. к концу года я прекрасно освоил язык на котором говорили мои хозяева и принялся за другой я все еще чувствовал себя американцем и год в микромире 10 минут 12 секунд казался мне удивительно коротким зато потом каждый последующий казался значительно длиннее своего предшественника этот процесс постоянного удлинения времени продолжался 10 лет по истечении десятилетия Я приравнял год в мире микробов к американскому полугодию. Тем временем в семье Тейлоров подросло поколение старших детей, и несколько девушек 40 лет заневестились. 40-летняя девушка в мире микробов все равно, что 20-летняя американская. Здесь удивительно здоровый климат, и многие микробы доживают до 150 лет. Чуть больше целого дня человеческой жизни. И так я процветал. Но песенки про Салли и... Парня хитреца набили публике оскомину, и я опасался, что меня закидают камнями. Благоразумно перестроив свою программу, я обеспечил себе еще 10 лет процветания песенками «Прекрасный дун» и «Красотки из Баффало. Я жду вас вечерком». Сентиментальная музыка нравится микробам больше всего. Вскоре после появления на Блицовском мне пришлось объяснять, из какой страны я прибыл. Это был очень деликатный вопрос. Разумеется, я мог по обыкновению сказать правду, но кто бы принял ее на веру? Можно было выдать за правду и толковую ложь, но, назовись я американцам из рода колоссов, достающих головой звезды, меня бы тотчас упрятали в сумасшедший дом. На местном наречии холерный микроб называется буилк, что эквивалентно латинскому ликстелеонис, что означает Впрочем, Я позабыл, что это означает, можно обойтись хорошим словом «буилк». Его здесь произносят с уважением. Я обнаружил, что мои соседи никогда не видели выходцев из главного маляра и понятия не имеют, на каком языке там говорят. Главный маляр это левый зуб мудрости Блицовского. В дентине этого зуба есть чрезвычайно тонкий нервный волок, на который расположены горизонтально. и пересекают вертикальные, толстые, как тростниковые заросли, волокна под прямым углом. Я соврал, что родом из одного из них, северо-западного. Слово не воробей, а мне уже было поздно идти на попятную, когда я вспомнил, что левый зуб мудрости Блицовского ждет выкупа у дантиста и вряд ли когда-нибудь дождется, потому что бродяга не привык платить за услуги и выкупать ненужные вещи, если только можно увильнуть от уплаты. Но все сошло гладко. Мои слова приняли за чистую монету. Некоторые доброходы выразили сожаление, что достойный народ живет так стесненно и далеко, особняком от других наций. Это тронуло меня до глубины души, и я организовал денежный сбор в пользу своих земляков. Я любил детей Тейлоров. Они выросли у меня на глазах. Многие поколения их были моими баловнями с колыбели. Я с болью в сердце наблюдал, как они покидают спокойную домашнюю гавань и отправляются в плавание по бурному матримониальному морю. Когда женились парни, я не особенно горевал, но расставаться с девушками было очень тяжко. Даже мысль об этом мучила меня. Как назло, первой отдала сердце своему избраннику моя любимица. По обоюдному согласию я ласково называл ее Мэгги, хотя у нее было совсем другое имя. Это святое для меня имя, запрятанное в самом укромном уголке моей души, я подарил ей, когда она была очаровательной крошкой. Потом, с годами, когда в ней зародилась прекраснейшая, нежнейшая из страстей, я открыл ей, почему это имя самое дорогое для меня. Глаза Мэгги наполнились слезами, и она выразила поцелуем те сочувственные слова, что силились произнести ее дрожащие губы. Да, Эта свадьба оставила громадную брешь в семье, потому что одновременно с Мэгги вышли замуж 981 642 ее сестры и женилось множество братьев свыше миллиона. Не помню точно, миллион тридцать или миллион тридцать пять. Кто не пережил этого сам, не поймет чувство одиночества, охватившего меня в тот день. Я был на свадьбе почетным гостем, и придал особую торжественность церемонии, исполнив одну из любимых старых песен. Но когда я решил спеть вторую, нервное напряжение дало себя знать, и у меня сорвался голос. Мэгги тоже очень волновалась. С того дня я не могу допеть до конца песню «Со мною не хитри, меня не проведешь» — срывается голос. Эта свадьба напомнила мне другие края, другие дни, и в памяти всплыли до боли любимые, незабываемые образы. Листая страницы старых потрепанных дневников, чтобы освежить в памяти события, о которых повествуют эти главы, я обнаружил одну запись. Грусть, заключенная в ней и сейчас, через много столетий, глубоко трогает меня. 25 мая. ГГ-2501007. Вчера была свадьба Мэгги. Прошлой ночью мне снилась другая Мэгги, земная Мэгги. Никогда больше в этой жизни я не увижу ее милого лица. В дивном сне она явилась мне, как в последний раз наяву. Воплощенная греза, сотканная из света, дух огня и росы, чудное видение, преображенное золотыми лучами заходящего солнца. Да простит меня Бог за то, что я обидел ее грубым словом. Как я мог совершить такое преступление? Мое жестокое сердце не тронуло молчаливый упрек ее нежных глаз, и я ушел, непрощенный милым ангелом. Я сделал эту запись тысяч лет тому назад. Любопытное совпадение. С того самого дня, раз в столетие, всегда 24 мая, Мэгги является мне во сне в неувидающем блеске своей красоты. И время не смягчает мою душевную боль. Когда сон привиделся мне дважды или трижды, я позволил себе смелость надеяться, что Мэгги будет являться мне во сне каждое столетие. Когда благоговейный сон привиделся мне пять раз, Я уже уверился в своей правоте и отбросил все сомнения. Вот уже шестое столетие близилось к концу. С растущим нетерпением и страстью я отсчитывал десятилетия, годы, месяцы, дни. Наконец настал долгожданный торжественный день, и во сне я увидел прекрасное видение. И снова я ждал конца столетия, и снова испытывал горькое разочарование с пробуждением. В этом сне... Всегда звучит музыка далекая, еле слышная песня, чарующая и трогательная. Прекрасный дум. Это была любимая песня Мэгги. Теперь и я полюбил ее. И вот что интересно. Во сне прелестная земная девушка кажется мне столь же прелестной, как в те далекие времена, когда я принадлежал к роду человеческому. Это непостижимо. Я не могу найти объяснение этому явлению. Неужели во сне я становлюсь человеком и вновь обретаю человеческие представления о том, что красиво, а что нет? Это звучит правдоподобно, но все же чересчур фантастично и неестественно при трезвой оценке, да и не очень убедительно. Когда я бодрствую, у меня, понятно, свои микробские представления о красоте. Когда я бодрствую и в памяти моей возникают люди, лицом и статью казавшиеся мне некогда прекрасными, они по-прежнему прекрасны для меня, не красотой присущей человеку, а красотой цветка, птицы, либо другого существа другой природы. Для самца гусеницы ни человек, ни иное живое существо не сравнится красотой и обаянием с круглой, проворной гусеницей его любимой подружкой. Что для него Клеопатра? Ничто. Он и головы не повернет в ее сторону. Она для него шаткая, бесформенная глыба, и уж никак не может зажечь в нем страсть. Гордая, счастливая мама осьминог не наглядится на пучок извивающейся пучеглазой бахромы, которую она произвела на свет. Он ей кажется сказочно красивым, а на меня и тонна этой бахромы не произведет никакого впечатления. Осьминоги мне отвратительны, я ни за что на свете не соглашусь жить со осьминогом. Это не глупый предрассудок, это моя природа. В таком деле мы не выдумываем сами свои вкусы, они даются нам от рождения. Они – одна из многих тайн нашего существования. Я – микроб, холерный микроб. С моей точки зрения, обаяние, изящество, красота присущи в большей или меньшей степени всем микробам, Населяющим замечательный микромир. И в первую очередь холерным микробом. По-моему, нет никого прекраснее микроба холеры. Я все еще помню, что в человеческом мире у каждого народа был свой идеал красоты: итальянский, немецкий, французский, американский, испанский, английский, египетский, догомейский, индейский. и тысячи других идеалов цивилизованных и диких народов. Я помню также, что каждый народ считал свой собственный идеал самым лучшим. И все это повторяется здесь, на Блицовском, от макушки до пят. Вы не представляете, какая уйма самодовольных народов проживает даже в налете на зубах Блицовского. Не меньшее количество Копошится и на грязной долларовой бумажке у него в кармане. И уж поверьте мне на слово, любой дикарь из этой компании, разгуливающий нагишом, равнодушно пройдет мимо Мэгги Тейлор, первой красавицы империи Генриленд, если Мэгги еще жива, и придет в экстаз от воображаемой красоты какой-нибудь заморашки одного с ним роду племени, которая взволновала бы меня не больше, чем корова. Я исхожу из собственного опыта. Однажды я видел своими глазами, как Букалис Максимус потерял голову из-за какой-то уродиной единоплеменницы, тогда как рядом разгуливала дюжина холерных красоток, и все как на подбор такие соблазнительные, что и не знаешь, какую предпочесть. Конечно, я сел этого с дураком, а он — меня. Ничего не поделаешь, такова уж наша природа. Я... Никогда не был женат и не женюсь. Неужели потому, что когда-то три тысячи лет тому назад в Америке потерял безвозвратно свое сердце, влюбившись в Маргарет Адамс? Может быть. Полагаю, так и случилось. Раз в столетие она является мне во сне, вечно молодая и красивая, я во сне обожаю своего идола, как и прежде. Но, пробудившись, я становлюсь самим собой, а она смутным, больше не волнующим меня воспоминанием. Став собой нынешним, я снова восхищаюсь прелестными бутончиками из своего любимого микромира и твердо знаю, что лет сто на меня будут действовать лишь чары голубых глаз и веселых улыбок юных студентов, в чьих жилах течет голубая кровь холерных микробов, старейшего, благороднейшего и самого могущественного народа микромира. Если не считать бацилл чумы, при одном упоминании которых все вокруг снимают шляпы. Я не помню, сколько лет было моей земной возлюбленной, ведь с той поры прошла целая вечность, но, думаю, лет 18-19. Я был года на 3-4 старше, но точно сказать не могу. События тех дней стерлись в моей памяти. Мне кажется, это происходило в царствовании Наполеона I. А может быть, он только что пал под марафоном или филиппинами? Помнится, все только и говорили о каком-то потрясающем мир событий. Вероятно, о нем. Я только что закончил Ельский университет. Событие огромной важности для меня. Такое не забывается. Оно произошло в тот самый год, когда генерал Вашингтон двинулся на север, чтобы принять командование над гессенцами. Примечание. Семь тысяч лет спустя. Второй раз встречаю это заявление. Не представляю, как оно попало сюда. Хоть это и моя рука, думаю, здесь какая-то ошибка. Я приезжал в Ельский университет, лишь когда мне присуждали ученые степени. Б, Б, Б. Если мне не изменяет память, это был единственный раз, когда я сподобился его увидеть. Я стараюсь опираться на исторические события, чтобы сохранить связь со своим земным прошлым. Во-первых, в силу своей значимости они запомнились лучше, чем мелочи жизни. А во-вторых, я всегда любил историю и прекрасно схватывал все детали, о чем с похвалой отозвался профессор Толливер. Мне было очень лестно услышать мнение знаменитого местного ученого, историка по специальности. Должен пояснить, что «ГГ» в предыдущей дневниковой записи означает «Год Генриат». Высокомерная династия, захватив трон, распорядилась вычеркнуть из истории все предыдущие века – и начать ее заново, с года первого. Поступок вполне в духе этой династии. С точки зрения микроба и правил приличия, принятых в микромире, это не лезет ни в какие ворота. Конечно, я придерживался такого же мнения и до того, как стал микробом. Я был среди недовольных, когда американская революция победила, и сэр Джон Франклин и его брат Бенджамин созвали в Вормский съезд. провозгласить год первый и дать месяцам новые названия – «Жерминаль», «Фрюктидор» и учредить прочую чушь. Я полагаю, такие кардинальные перемены в исчислении времени должны быть исключительной привилегией духовенства. Лишь религиям под силу учредить долговременные эпохи. Ни одна политическая эпоха не идет в сравнении с ними, ибо основной закон любой политики – перемена. Перемена, непрерывная перемена, иногда к лучшему, иногда к худшему. Недопустима лишь остановка, застой, неподвижность. Религии от Бога, они не спосылаются нам его рукой и потому идеальны. Политика же творение людей и микробов. Она нестабильна, как и ее творцы. Эволюция – закон любой политики. Это сказал Дарвин, подтвердил Сократ. Доказал Кювье и увековечил эту истину века в своем труде выживаемость наиболее приспособленных. Имена ученых обрели величие, а закон – незыблемость. Ничто не может сдвинуть его с прочного фундамента, разве что эволюция.